Очередная пауза. — Ну, а потом что? — подтолкнул его Думинг. — Потом? На ну, что, по-твоему, могло произойти? Я уехал учиться. Начался семестр. Написал ей кучу писем, но ни одного ответа не получил. Может, они не дошли, а может, почту там в горах съедают. На следующий год все лето я учился и приехать не смог. Так я туда и не вернулся. Экзамены и все прочее. Наверное, она уже умерла или стала толстой бабулькой с дюжиной внучков. Эхо ведь женился бы на ней, не задумываясь. Не задумываясь. Чудакуль ли почесал в затылке. Ха! Вспомнить бы еще, как ее звали. Он вытянулся и положил ноги на казначея. — Забавно, — задумчиво промолвил он. Никак не могу припомнить ее имя. Ха, а ведь так бегала. Запросто лошадь могла обогнать. Кошелек или жизнь? Карета с грохотом остановилась. Чудакульни открыл один глаз. В чем дело? Думинг очнулся от мечтания о губах, похожих на горные ручьи, и выглянул в окно. «Кажется», — сказал он, — На нас напал какой-то очень маленький разбойник. Кучер, прищурившись, всмотрелся в крошечную фигурку на дороге. Под таким углом грабителя почти не было видно, из-за маленького роста и широкополой шляпы. В общем, разбойник больше смахивал на элегантно одетый гриб с пером в шляпке. «Приношу свои извинения», — учтиво поклонился очень маленький разбойник. «Но я несколько стеснен в средствах». Кучер вздохнул и отпустил вожжи. Надлежащим образом обставленные налеты гильдии разбойников и бандитов — это одно, но подчиняться требованиям какого-то проходимца с большой дороги, который едва достает вам до пояса и не вооружен даже элементарным арбалетом... «Ах ты, мелкая сволочь!» — сказал Кучер. «Да я тебе сейчас башку снесу!» Он вгляделся в фигурку. «Что это там у тебя на спине? Горб никак!» «А, ты, должно быть, заметил стремянку!» — кивнул маленький разбойник. «Что ж, позволь, я ее продемонстрирую!» «Что там происходит?» — спросил Чудакулли. «Хм! Гном поднялся по маленькой стремянке и пинком сбросил кучера на середину дороги!» — обрисовал ситуацию Думминг. «Такое не каждый день увидишь!» признал Чудакулли. Он выглядел вполне счастливым. До этого момента путешествие не было богато на приключения. А сейчас он направляется к нам. Прекрасненько! Разбойник перешагнул через стонущего кучера и зашагал к двери кареты, волоча за собой стремянку. «Кошелек или прошу меня простить?» Резко распахнув дверь, начал было он. Вспышка актаринового пламени сорвала с него шляпу. Выражение лица гнома ни чуточки не изменилось. «Я все понял. Можно я несколько перефразирую требования?» Чудак Улли смерил хорошо одетого незнакомца внимательным взглядом. Впрочем, внимание потребовалось совсем чуть, поскольку замеры быстро закончились. «А ты не похож на гнома», — произнес он наконец. — Ну, если не считать твоего роста, конечно. — Не похож на гнома, если не считать роста? — Раз ты гном, то где твой шлем и железные сапоги? — резонно возразил чудакулли. Гном поклонился и элегантно извлек из грязного, но отделанного кружевами рукава какую-то полоску картона. — Моя визитная карточка, — пояснил он. Карточка гласила. «Джеамо Казанунда! Второй лучший в мире любовник! Покой нам только снится! Искуснейший фехтовальщик, солдат удачи, бессовестный лжец, ремонт стремянок!» Думминг выглянул из-за плеча чудакули. «А ты что, действительно бессовестный лжец? Нет!» «Кстати, тут нигде не написано, что ты к тому же грабишь кареты!» К сожалению, некоторое время назад на меня напали разбойники, и я теперь вынужден... — Но тут говорится, — перебил Чудакулли, — что ты искуснейший фехтовальщик. У них был численный перевес. — И сколько же их было? — Три миллиона. — Залась, махнул рукой Чудакулли. Казанунда забросил в карету стремянку, но потом вгляделся в темноту. — У вас там что, арангутан? — удивился он. он самый. Библиотекарь приоткрыл один глаз. Э, э А как же запах? Не стесняйся, ему все равно.